Удовлетворенно кивнул головой тот. «Приступим!» Машину загнали в гараж УВД и поставили на яму. Нарисовалась парочка понятых, какие-то понят... помятые мужички. «Так, граждане, смотрим. Аскеров вместе с одним из оперов полез под машину. Я спустился за ними следом».